Глава 23 третья. Да начнётся турнир. День тянулся на удивление долго. Понедельник вообще, на мой взгляд, всегда был самым легким днём на всей неделе, и это, как по мне, очень правильно. Самыми интересными для меня до сих пор оставались пары по географии и истории. Остальной народ откровенно скучал, но, кажется, сегодня здешние учителя решили превзойти самих себя по степени занудства и как один поспешили удариться в экономику. Честно говоря, слушать Заславского, который с горящими глазами показывал на карте месторождение всевозможных полезных минералов и описывал транспортную логистику по их доставке, оказалось невероятно скучно, но я все же продержался. Затем последовал обед, где, во-первых, появилась Иви, горячо пожелавшая Марии победы и посетовавшая, что не сможет понаблюдать за боем. «Но мне обещали, что на твой бой...» — она запнулась. «Павел...» — я с трудом заставила ее не обращаться ко мне словом «хозяин», и, поверьте, это было непросто. Меня отпустят. А вот Полесская появилась перед нашим столиком уже в конце обеда и, подарив мне загадочную улыбку, отозвала Фанвизину в сторону. Девушки некоторое время общались под любопытными взглядами моей пятёрки и Варвары. На вопрос, что там за разговор такой с будущей соперницей, Маша лишь неопределённо хмыкнула, сообщив, что это не так. О своём, о девичьем говорили. «Просто договорились сражаться в полную силу», — объяснила она, встретившись со мной многообещающим взглядом. Я только покачал головой. «А если я с Варварой пересекусь?» «Честно говоря, сражаться с ней мне не хотелось». С другой стороны, правило есть правила После обеда в очередной раз чуть не заснул. Теперь уже на истории. Сговорились они сегодня все, что ли? Лекция выдалась на редкость унылой. Преподаватель неформал Борятинский. Видно, пребывал не в духе, отчего обычной экспрессии в его словах не наблюдалось. Видимо, отрабатывал тему, что его лично не привлекала но по программе было обязательно. Я его прекрасно понимал, так как тема крайне нудная — Что-то, связанное с экономической экспансией Российской империи и какими-то торговыми войнами. В общем, как по мне, так полная муть. Нет, если бы еще препод не бубнил, как пономарь а рассказывал нормально. Пришлось абстрагироваться от его рассказа. Впрочем, как и подавляющей части студентов. Такую информацию всегда можно выучить и по учебнику. В общем, я кое-как дотянул до фехтования, откуда испанец сразу меня отпустил, пожелав победы. Надо же! не знал, что он мне симпатизирует. Внешне не скажешь. По крайней мере, за все время его занятий я никогда не видел, чтобы он кого-то хвалил. Тому же самому Потемкину и еще нескольким главам пятерок из нашей группы он такого не желал. Именно этой небольшой и недружной компанией мы отправились на полигон. Помнится, Строганов говорил о соревновательности и о том, что соперники должны уважать друг друга, но уважением тут даже не пахло. Потемкин неприязненно посмотрел в мою сторону, но взглядом со мной встречаться боялся. А вот остальные своего презрительного отношения не скрывали. И знали же, что я поучаствовал в нескольких дуэлях и, мягко говоря, поучаствовал триумфально. Мда, самонадеянности у здешних аристократов хватало с избытком. Оно и понятно, еще не хватало бояться какой-то деревенщины. Решив забить на все эти взгляды, я поинтересовался у Марии, не переживает ли она перед дуэлью. Все же дуэль не с какой-то незнакомкой, а с Полесской. Да брось ты, Паш!» Как мне показалось, Фанвизина совсем не переживала по поводу предстоящей схватки. «Неужели ты за нее переживаешь?» «С чего ты вдруг взяла?» — возмутился я. «Она вообще девушка горячая. Думаю, в постели с ней тебе было хорошо, да?» Я даже слегка растерялся. Надеялся, что о нашей маленькой интрижке с Рыжей никто не узнает. Глупо. «Все никак не могу отвыкнуть от моральных норм моего мира». «Чего ты так распереживался?» — снова улыбнулась Фанвизина. «Это мне Евгения рассказала, как подруге. Больше никто и не знает, а вот Варвара вряд ли бы отнеслась к такому спокойно». «Почему?» — я даже слегка поднял бровь. «Паша!» — как-то укоризненно покачала головой моя собеседница. «Ты вот только не обижайся. Я все забываю, что ты не из Москвы». Я вот подумал, обижаться мне на подобные слова или нет, но решил, что, наверное, не стоит. Девушка моих сомнений на этот счёт даже не заметила. Просто столичные аристократы куда спокойнее относятся к подобным вещам. А вот в регионах до сих пор бурлят традиции патриархата. Хренаси, патриархат! Мда-а-а, тогда я бы сказал, что в Москве царит полный разврат. Правда, произнеси я это вслух, и меня никто бы не понял. Пришлось задать тот же вопрос, что и в самом начале, но Фанвизина только неопределенно пожала плечами и сообщила о том, что переживать не стоит. Мол, победит сильнейший. «Это же не твои бесчисленные дуэли с задержкой», — ехидно заметила она. К тому же Евгения оказалась нормальной девчонкой. Не знаю, что на нее там Настя с Ириной наговаривали. На полигоне уже собрался народ. Появился и Строганов в сопровождении двух своих коллег. Как я понял, руководители групп первого курса. До этого внимания на них никто не обращал. Мы же видели их только во время прорыва. Сейчас же нам официально представили этих магов. Иван Андреевич Веденеев и Дмитрий Сергеевич кораблёв Кстати, они чем-то были похожи на самого Строганова. Такие же суровые мужики. Сразу видно старых служак. Следом за ними появился и Метров. Интересно, и что здесь забыл представитель Великой и Ужасной Инквизиции? Да и, судя по лицам преподавателей, они и сами оказались не рады его визиту. Строганов так и вовсе не удержался, а его теплых отношениях с Инквизитором я уже был наслышан. «Уважаемый Афанасий!» — в голосе звучала нескрываемая издевка. «Вы решили понаблюдать за боями? Что-то раньше вы такого желания не испытывали. Так раньше и прорывов не было, особенно когда их устраивают заместители деканов. Не остался в долгу Инквизитор. Вот и приходится следить» а, -а, -а. — по-прежнему издевательски протянул Строганов. — А вы что же, сможете помочь в ликвидации прорыва? Извините, я не знал, что у вас имеются подобные способности. Последнюю фразу князя Митров пропустил мимо ушей, сделав вид, будто совершенно не замечает мага. Строганов же весело хмыкнул и переглянулся со своими спутниками, которые, кажется, целиком и полностью были на стороне коллеги. — Молчание — знак согласия, — резюмировал преподаватель. «Итак, Иван», — он обратился к одному из стоявших рядом, — «давай с твоих начнём». Как выяснилось, первой шла именно схватка Евгении Полесской и Марии Фанвизиной. Как ни странно, до этого момента я не видел со стороны ни одной дуэли. Сравнивать же те дуэли, что устроил нам на первом занятии Строганов, с какими-то непонятными соперниками, понятное дело, не стоило. Однако же понаблюдать за схваткой со стороны было весьма забавно. Поединков происходило сразу несколько. Понятное дело, все мое внимание было приковано к схватке между знакомыми мне девушками. Что можно сказать о том зрелище? Очень интригующе. Силы у обеих были примерно равны. Разумеется, после создания в моей собственной эксклюзивной колоде ничего неизвестного я в бою не увидел. Заинтересовала разве что огненная птица Полесской. Настоящий феникс. В общем, если коротко описывать ход боя, то Фанвизина ходу насела на соперницу. И действовала весьма агрессивно. Не знаю, насколько ёмкий был у неё источник, но в любом случае сражалась она весьма впечатляюще. На Полесскую обрушились просто ураганные атаки. К традиционным молниям и огненным шарам добавились «Чёрный рыцарь», тот самый «Феникс» и «Вепрь». Насколько я понял, самые популярные здешние карточные бойцы отличались друг от друга лишь незначительными деталями. За исключением, конечно, «Феникса». Евгения подобного напора точно и ожидала. Нет, она справилась с ним, вызвав примерно такую же комбинацию, вот только Фениксу противостоял уже хорошо знакомый мне ангел. Увы, выбор оказался не самым лучшим. Она сразу потеряла ангела, который не смог противостоять своему собрату и отправился обратно в колоду. Соответственно, так уже в самом начале боя Фанвизина получила преимущество. Пока рыцари разбирались между собой, калашматя друг друга мечами, ангел быстро нашинковал в вепре Евгении тот ничего не смог противопоставить порхающей около него летающей смерти и был закономерно повержен. Тем временем, оставшийся без соперников в вепре Фанвизиной, уже вовсю терзал звезду противника. Евгения тут же отправила создание на перерождение парой молний и даже вызвала очередного бойца, но и тут решение ее было весьма спорным. Я даже ненароком подумал, будто Полесская решила слить бой. Здоровенный берсерк, чем-то смахивающий на типичного викинга в рогатом шлеме и с двумя топорами в руках, выглядел эффектно, но сражаться с Фениксом ему было сложновато. Он банально не мог попасть по вертлявой огненной птице, осыпающей его обжигающими заклинаниями. Долго он так не протянул. Я покосился на Потемкина. Тот все больше раздражался, то сжимая, то разжимая кулаки. Тем временем Евгения попыталась хоть как-то переломить ход поединка. На поле боя появились новые бойцы, причем сразу трое. Какая-то странная тройка, вооруженная массивными щитами и короткими мечами. Честно говоря, напоминали мне они римских легионеров, так их изображали в известных мне исторических фильмах, и, надо признать, орудовали они мечами весьма эффективно. К тому же имели какую-никакую, но антимагическую защиту. Увлекшийся феникс окончил свою жизнь на их мечах а рыцарь Марии пусть и зарубил оппонента, но ничего не смог поделать с новыми врагами, и пал. Как выяснилось, что была «Лебединая песня». Мария быстро поставила точку, призвав какого-то странного бородатого старика с посохом. Дедок металл черные молнии, быстро вскрывшие защитную звезду по леской, наплевав на вызванного ей крылатого пегаса. Тот просто не успел спланировать на врага. Звезда рухнула, И бой тут же закончился, но сдаётся мне, что если бы сражение шло с задержкой, уже не вполне могли бы быть шансы. Громкое ругательство Потёмкина услышали все присутствующие. «Князь, будьте сдержаннее!» — сурово предупредил его Строганов. «Вы всё же дворянин, а не простолюдин!» Тот ответил каким-то бешеным взглядом, но инстинкт самосохранения в нём не исчез, и толстяк сдержался. Зато попытался выместить свою злость на Евгении, которая, подав руку сопернице и улыбнувшись, ненадолго подошла ко мне. Ее командир, вцепившись в руку девушки, оттащил ее в сторону, но визгливые ругательства услышали все присутствующие. Поморщившись, наставник Жениной группы решил вмешаться. «Я же поздравил довольную Данильзе Фанвизину, и вроде все шло нормально», да и Строганов одобрительно кивнул, но мне почему-то по-прежнему казалось, что в этом бою что-то не так. Считайте это моим предчувствием. Понятное дело, Марии я ничего говорить не стал и уже хотел было свалить, но строго -но сообщил, что мне нужно посмотреть и на другие схватки. Мол, следует понять и увидеть будущих соперников в деле. Пришлось задержаться. Правда, ничего особенного я не увидел. Потемкин, кстати, вместе с Полесской, которая напоследок игре мне подмигнула, быстро свалил. Видимо, плевать он хотел на остальные поединки» наставники его группы к слову отреагировал на проигрыш совершенно равнодушно когда соревнование подошло к концу я на законных основаниях отправился в компании фанвизина и в общагу мы подошли туда практически одновременно с нашими друзьями викентий нервно мерил шагами комнату в общежитии до чего же жалкое пристанище ну что ж приходится терпеть ради великой цели честно говоря, ему в этой вшивой академии не нравилось абсолютно ничего. Прошлый мир приучил к совершенно другим условиям, а здесь... Да, он наследник рода, но отец реципиентов в которого он попал, реально начинал бесить непроходимой тупостью и занудством. Однако ж, с подвернувшимся походом на эту самую тусовку убогой группы бездарей под названием «Зловещие мутанты», ему совершенно точно повезло. А уж то, что на ней присутствовал этот самый Черногряжский, вообще можно было назвать чистейшей удачей. А ведь он не хотел туда идти. Его буквально заставили. И надо же, пройду этот домовец оказался ушлым парнем. Это надо иметь талант, чтобы так навариться на чужих песнях. Викентий наблюдал за всем этим со стороны. Но как же хотелось подойти к этому самозванцу. От мыслей отвлек осторожный стук в дверь. А вот и его верные девушки пришли. Он открыл, пропуская Киру и Веру. «Вас, надеюсь, не заметили?» — уточнил тёмный маг. Девушки переглянулись и синхронно кивнули. «Не переживайте, господин», — заверила его Кира. «Всё в порядке. Павел даже не подозревает, как и его девки. Мы быстро», — добавила Вера. «Надеюсь, что он не подозревает», — проворчал маг. «Вы, я гляжу, хорошо вжились в роли. Смотрите, не увлекайтесь». В конце голос прозвучал уже сурово. «О чём это вы, господин?» Искренне возмутилась Кира. «Абсолютно всё под контролем. Наоборот, у нас получилось втереться к нему в доверие». «Это я уже понял. Особенно на вечеринке у этого еврейского продюсера». «Что-то не так?» — взволнованно уточнила Вера. «Всё так», — махнул тот рукой. «Меня раздражает это тело. Если бы знал, что попаду в такого слабосилка...» «Ладно, не тряситесь» покровительственно добавил Викентий, увидев, как девушки испуганно на него уставились. «Вы все сделали правильно, но, как я понимаю, все запутано. У меня какое-то нехорошее предчувствие». «Почему?» — аккуратно поинтересовалась Вера. «Не знаю. Считайте это интуицией. Да и чувствую я магические возмущения, очень нестандартные. Я сказал бы, что в Рочестане недалеко от нас происходит какое-то магическое действие». Очень напоминает божественное вмешательство. — Но боги, насколько мне известно, давно ушли из обычных миров нити, — возразила Кира. — Знаю, но вот так. Может, я просто перестраховываюсь, и мне это просто кажется. Точно не уверен. — раздраженно пробурчал Викентий. — Что там с телом? Кто-нибудь на примете имеется? Кроме жердея Потемкина. — Имеется, — кивнула Вера. — Есть один князь. Девушки покинули комнату «Черного мага» спустя двадцать минут, а у самого Викентия настроение резко изменилось. Наконец-то нормальный кандидат. Это вам не то тело, в котором он сейчас. Это действительно перспективно. Правда, во время переселения нынешний рецепент, понятное дело, умрет. Точнее, превратится в куклу без чувств, эмоций и разума. Мелочи. Теперь оставалось главное — раздобыть артефакты, способные повысить магическую силу хотя бы временно. С нынешними способностями ни о каком ритуале не может идти речи. Но он их обязательно раздобудет. Или его имя не Викентий Черногряжский.